Так она простояла около минуты, опустив голову и, наверное, решая, стоит ли плакать или ничего особенного не случилось. Сола ожидал, что она заплачет. Но она посмотрела на него, и широкая улыбка подсказала ему, что с девочкой всё в порядке. В улыбке была дырка в том месте, где молочный зуб уже выпал, а новый ещё не вырос. "Опускается", сообщила Элиза. Втерл руки о новый комбинезон и побежала к нему. Вода опускается. Соло хмыкнул, когда она подскочила к нему и обхватила поперек живота. Он погладил девочку по спине. Все будет отлично, выпалила она. Соло взялся другой рукой за перила и посмотрел на пятно засохшей крови цвет оржавчины у себя под ногами.